ла ваша стая звезда Гиперпрыжок крайне необычное явление для человека Первопроходцы, пилот, навигатор и лингвист говорили, что в момент телепортации каждый ощущал время по-своему. Пилот, привыкший к перегрузкам, считал, что экипаж пробыл в гиперпространстве меньше секунды. Навигатор был уверен, что около 10. Для лингвиста всё растянулось в долгие и мучительные 3 минуты. распластанной по ребристому покрытию, я вспомнила эти детали лишь когда голубоватое мерцание за бортом сменилось нормальной чернотой космоса. И мысленно согласился с лингвистом. Гиперпрожог длился минуты, долгие и мучительные. Тело корёжило, вены жгло, словно вместо крови потекла кислота. Жила растягивала и перекручивала, а мозг, казалось, разбух так, что черепная коробка вот-вот лопнет. При этом меня будто парализовало, и я не мог даже закричать от боли. Мучение закончилось внезапно. Перегрузка отпустила тело, по которому мгновенно разлилась небывалая лёгкость. И я попробовал пошевелиться. Удалось, но пришлось напрячься и стиснуть зубы, потому что всё тело болело, конечности ощущались такими тяжёлыми, что я не мог поднять руку, перед глазами всё плыло. Хотелось просто лежать и не думать, потому что даже мыслить было мучительно. В этот момент я вспомнил, где нахожусь, и осознал, что внезапность — мой единственный шанс. Другого не будет. Потому я поборол тошноту, боль, тяжесть в теле и заставил себя вскочить, пока остальные медленно приходили в себя. Я не имел права тянуть. На кону стояла моя жизнь. Прежде чем подниматься, огляделся. Рядом стонал и ругался Грег Голова. Чуть ближе к выходу к каютам копошились чернявый бородач, лысый Альфредо и Ирвин Горовиц. Их медленно волокло по полу в сторону выхода из отсека. Поднявшись, я неуверенно направился к ним, поскольку безоружный грек был менее опасен, а бородачи-лысые владели бластерами. Меня шатало. Магнитные подошвы тянули к полу, но непонятно откуда взявшаяся гравитация тащила к носу лайнера, будто корабль осуществлял какой-то манёвр. Приспособиться к ходьбе в таких условиях было непросто. Всё равно что пытаться шагать по стене, подумал я и удвоил усилия. помогали поручни, расположенные вдоль стен. Чернявый и лысый только пришли в себя, и дезориентированные пытались подняться, а потому упустили момент, когда я атаковал. Выхватив бластер из ослабевшей руки Альфреда, который был ближе всех, ударом рукояти отправил его в отключку и метнулся к чернявому, поднимающему бластер. Руки противника ходили ходуном, Он понимал, что если промажет, рискует повредить корпус шаттла, и его нерешительность сыграла мне на руку. Я кулаком ударил по кисти, бластер отлетел к лежащему Ирвину, который не в силах подняться, подгрёб его к себе. А протезом со всей мочи врезал неудачливому пирату в нос. Хрустнули кости. Капли крови веером разлетелись по салону и устремились к выходу. Спохватившись, я уже, увереннее прошагал к Грегу. Тот стоял на четвереньках, его тошнило, ему было так плохо, что он даже не заметил, как к нему приблизился противник. Дважды пнув его под рёбра, я посадил его в защитный мот на откат, а потом ударил по затылку. Силовой мот снова его подвёл. Голова отключился. Я убедился, что он лежит на боку и не захлебнётся в собственной рвоте. Пришло время заняться своими. И я подошёл к Ирвину, лежащему на спине с закрытыми глазами, но сжимающему рукоять бластера, и забрал оружие, нащупал пульс на запястье. Встать может Ирвин? Не знаю, прокряхтел тот. Я помог ему подняться, и Горвиц тут же ухватился за поручни. Что случилось? Если коротко, мы прыгнули через гиперпространство, но куда и как это произошло, гадать смысла пока нет. Есть другие вопросы? С оружием умеете обращаться? Нет. Что? Ервин стоял, пошатываясь, и словно не понимал, чего от него хотят. О чём вы, Картер? Это примитивный бластер. Я вложил в его руку оружие. Предохранителя нет. Выстрел производится нажатием на спусковой крючок. Идти будет туго, но поражать нужно до упора. Попробую, обречённо проговорил он, держа оружие как ядовитую змею. Я сделаю всё возможное, но боюсь, что не справлюсь. Справитесь, Сервин. Займите позицию за столом и следите за этими тремя. Я указал на лежащих пиратов. А вы? Там в каютах ещё несколько захватчиков. Займусь ими. Ладно, постараюсь, ответил сосед по каюте с ужасом глядя на бандитов. Сделаю всё, что в моих силах, но ничего не обещаю. Я же говорил, что не боец. Понравилось мне, как он это сказал. Словно делал одолжение, что ли. Конечно, я понимал, что оставлять на страже человека, который никогда не стрелял, не самое удачное решение, но лучше такое соглядать, чем вообще никакого. Если что, хоть закричит, на помощь позовёт. И всё же привести его в чувство не помешает. Взяв его за ворот, встряхнул, уставился в его расширившиеся глаза и мягко, почти нежно сказал: Бывают моменты, мистер Горовец, когда либо ты, либо тебя на кону нашей жизни. Не подведите. Пожевав губами он кивнул. Не подведу, Картер, обещаю. Верю. Я потащил Грега к двум поддельникам, чтобы Ервину было проще за ним следить, и зацепившись носком ботинка за ребристый пол, чуть не рухнул. Рядом возник высоченный ростом с Грегорием на коже юноша, который придержал меня и кивнув на тело, учтиво спросил: Мистер, вам помочь? Я присмотрелся к нему. Мощные от природы, плечистые руки как ковш экскаватора, лицо широкое, простецкое, совсем молодой, хоть и здоровенный, но на ногах поренёк стоял уверенно. Моё имя Шак, но все называют меня Малыш, продолжил он, взяв Грега за ноги. Куда потащим этого нехорошего человека? Очень молодой, неопытный. Интересно, 18 ему хоть есть? Капитан Райли, представился я. Звание озвучил намеренно, чтобы наблюдающие зеваки прониклись уважением и слушались. "Ничего себе, целый капитан!" воскликнул он, и я очень надеялся, чтоб без сарказма. "Благодарю за службу". Хватив Грейга за руки, я ответил: "С церемониями погодим". А сейчас давай-ка за мной, малыш». Когда тело головы оказалось между Чернявом и Альфреда, Ирвин Кулем опустился на стул и растянул ворот футболки, словно тот его душил. «Все в порядке, мистер Горвиц?» — спросил я. «Надеюсь, они не очухаются», — прошептал он с ужасом, глядя на бандитов. «Очухаются, так мы им добавим!» Это воскликнула подошедшая молодая женщина с выбритыми висками и голубыми волосами, зачесанными на правый глаз. В её речи слышался британский акцент. Врежу так, что мало не покажется, кровожадно заявила она, натянув глаза на заднице. Я повнимательнее изучил её. Среднего роста, подтянутая, рельефные предплечья, развитые дельтовидные мышцы выдают, если не бойца, то спортсменку. Она злобно зыркнула на Альфреда и, посмотрев на меня с винящим голосом, пояснила: Этот лысый придорок распускал руки. «Угрожал шею свернуть, если не отдамся!» «Разрешите пнуть, гады, капитан Райли!» «Не разрешаю», — нахмурившись, я качнул головой. «Но от помощи не откажусь. Этих, — кивнув на пиратов, — нужно связать ремнями и присмотреть, пока я займусь остальными. Это вам по силам?» «Так точно!» «Здорового нужно связать особенно тщательно», — сказал я, указав на Грэга. «У него силовые моды с Сидуса». Поняла, свяжем не вопрос. Есть у меня при себе моток крейлоновой проволоки, такую даже джигернаут у неё разорвать, сказала девушка, украдкой посмотрев на ствол в руке Ирвина. Поделиться оружием, кэп? Я кинул её оценивающим взглядом. По выправке и манере понял, кем она была в прошлой жизни и спросил: "Боевой опыт, звание?" Вытянувшись по струнке, девушка отдала честь. А я только сейчас заметил, что ее глаза редкого светло-коричневого, почти оранжевого цвета, а правый неподвижен, и ширина зрачка не меняется. Биопротез. Видимо, у нее тоже не хватило средств на нормальный имплант. Она собиралась ответить, когда корабль качнула. Источник притяжения вдруг сместился и оказался под ногами. Тот, кто остался на рубке, очевидно, развернул судно. Интересно, как? Капитанский ключ-то у меня. Прочим из этим вопросом можно подождать. Главное, перемещаться по лайне ро стало проще, и это мне на руку. Не удержавшись, я озвучил мысли. Так-то лучше. Так точно, ещё шире улыбнулась девушка, встала на вытяжку и представилась. Старший сержант Хоп Сауэрбран, 27 лет, полиция Манчестера, отряд быстрого реагирования. Вольно. Причина увольнения? Не подчинение приказу. Не удивлён. Кмыкнул я, решив не выспрашивать подробности. Хорошо. Отвечаете за этих троих старший сержант Цаурбран. Ствол получите у мистера Горовица. Ирвин с облегчением протянул ей бластер. Спасибо за доверие, капитан, кивнула она, уверенно проверяя оружие. Убедившись, что ствол рабочий, девушка повернулась к Шаку, с интересом следящему за диалогом, потянулась к его штанам. Парень вытаращил и без того выпуклые глаза, шагнул назад. «Ремень доставай, пацан, нужно связать этих бугаев! А я метнусь в каюту за проволокой!» Она вернулась через полминуты и тут же принялась связывать конечности головы. Малыш ей помогал. «Боевая это, Хоуп Сауэрбран, справится!» Я направился к выходу, расталкивая все еще вялых пассажиров космолайнера и мысленно коря себя за то, что потерял время. Подельники головы, которые сейчас находятся в каютах, успели прийти в себя. Впрочем, они разделены и разбрелись, а на моей стороне внезапность. "Капитан!" окликнули меня у самого входа, и я обернулся. Рассекая толпу, ко мне шёл невысокий азиат, похожий на высушенный гриб. Я сбавил шаг и остановился у двери, но вместо этого человека на меня спикировал мужчина неопрятного вида. Он вдохнул перегаром, приложил руку к груди и оскердился щербатой улыбкой. Щелкунам меня погоняют, кап. Ежели нужна моя помощь, только свисни. Ты реально красавец, считай спас нас от рабства. Спасибо великое от всей честной компании. Рано благодарить, начал отвечать я, но собеседника резко сдвинули с места. На его месте появился азиат, макушка которого едва достигала моей груди. На вид ему было то ли 50, то ли 70, сложно понять. Простите за вмешательство, капитан, сказал он. Я этого за булдыгу щелкуна знаю, он только языком трепать горазд. Языком трепать тоже нужно уметь, возмутился за его спиной щелкун и отошёл, бормоча что-то о бускоглазах, старикашках, которые только и могут, сплетничать до да на людей наговаривать. А вы, сэр, не только говорить умеете. Улыбнувшись, спросил я у Каратышки: "Так точно?" Отчеканил он. "Капрал Юта Эндо почти всю жизнь служил миротворцем в Тихоокеанском корпусе, уволен по возрасту." "Надо же." Капрал служил всю жизнь, а из младшего командного состава так и не выбрался. "Прочем чего ещё ожидать от того, кто записался в шахтёры в поезд?" Юта словно прочёл мои мысли. «На пенсию нормально не прожить, чёртова инфляция. Да и не привык я сидеть без дела. Поэтому записался в шахтёры». «А Грэг, голова и его люди решили испортить ваши планы?» «Соображайте», — кивнул азиат. «Не хочется вкалывать на этих ублюдков». Он покосился на оружие в моих руках. «Позволите помочь, капитан Райли. Картер Райли. Я отдал ему последнее свободное оружие. Пользоваться умеете?» Обежайте, ухмыльнулся Юта, бережно принимая бластер. Я же мысленно улыбнулся. Вот и команда организовалась. Кроме меня однорукого, толстый Ирвин Горвиц, юный малыш Шак, одноглазая Хопс Ауэрбран и старик Юта Эндо. Очень разнородная, но команда. Считай боевая звезда. Впервые за долгое время я почувствовал себя по-настоящему живым. Тем временем ютор развернулся к работягам, которые не успели занять свои каюты, демонстративно прицеливался в толпу изычным голосом объявил: "Внимание! Работает транспортная полиция. Никому не покидать помещения. Ведётся операция по ликвидации злоумышленников". Обернувшись ко мне, тихо прошептал: "Прикроемся властями, как и назовёмся копами". Ухмыльнулся я: "Да, бро". Неопрятный мужик, которого Юта назвал щелкуном, заулыбался и развернулся к напирающей толпе. Слышали, чуваки? Операция по ликвидации. Работает полиция. Сейчас мы этим уродом покажем три варианта. Ха -ха -ха. Потом он подошёл к Юте и подсокол языком. Не знал, что ты коп под прикрытием, старичок. Ты уж извини, что я подшучивал над тобой. Не знал ведь, кто ты на самом деле. Да отвали ты уже, беззлобно буркнул Лендо. Вот же была болка. Тем временем толпа, услышав слова щелкуна о полиции, загудела, зашумела, кто-то выкрикнул слова одобрения, но я уже не слышал. Переступил порог, оказавшись в длинном коридоре, по сторонам которого шли каюты. Рядом встал Юто и поинтересовался. «Действуем вместе или по одному?» Я смерил взглядом коридор. «Метров тридцать, а то и больше». В середине от него отходили ещё два ведущие в параллельные переходы, в каждом 15 кают с каждой стороны. Вдвоём, конечно, надёжнее, рассудил я и встал под дверью напротив. Но так мы и до вечера всё не проверим. Так что давай по одному. 3, 2, ходу. Каюта с номером 2 казалась пуста. Юта перекинулся парой фраз с обитателями первой, закрыл дверь. Вот пираты уже побывали, работают по одному, ушли минуту назад. Так что старый вояк ототкнул ногой дверь каюта номер 3, встал на пороге, целясь перед собой. Руки за голову, оружие на пол. Я ворвался в четвёртую, когда в третьей каюте раздался приглушённый выстрел. Чёртыхнувшись, я собрался бежать на выручку Юта, но передумал, увидев бандита. Он стоял ко мне спиной с планшетом в руках. Трое потрепанных немолодых мужчин с обречённым видом сидели на кроватях, глядя в пол. "Полиция!" горкнул я. Руки за голову не двигатся. Неловкое движение, стреляю на поражение, предупредительного не будет. Вымогатель не внял, повернул голову, переложив планшет в левую руку, правый потянулся к бластеру в набедренной кобуре. Выстрелить я не успел. Недавние жертвы взвыв одновременно бросились на незваного гостя. Один ударил его коленом в живот, второй отобрал бластер, который тут же достался мне. Благодарю за содействие, граждане, сказал я, воспользовавшись стандартной формулировкой полиции. Однако разъярённые мужики будто не слышали, охаживая ногами недавнего обидчика, и тогда пришлось рявкнуть. Отставить! Он нужен живым, чтобы предстать перед судом. Свяжите гада и следите, чтобы не сбежал. Пусть думают, что и правда действует полиция под прикрытием. Так будет проще управлять толпой. Работяги нехотя прекратили избивать пираты и занялись связыванием. Один выматерился и сообщил: "Надеюсь, до суда этот гад не доживёт. И так за крохи горбатишься, а тут ещё ты половину им отдавай". Из каюты я вышел одновременно с Юта. Тот кивнул, мол всё в порядке, и доложил. Нарвался на вооружённого, пришлось продырявить ему плечо. Оставил под присмотром местных. Следующим моим клиентом оказалась одна из двух девушек Торчков из Космопорта. Она была безоружной и без лишних слов легла лицом в пол, позволив связать руки за спиной. Девушка тоже осталась на попечении обитателей каюты. А вот тот, кем занимался Юта, хотя и не был вооружён, сдаться отказался и швырнул в него чей-то чемодан, уходя с линии огня. Удар оторвал моего напарника от пола, и, пролетев пару метров, Юта впечатался в стену коридора. Я ринулся на выручку, но когда ворвался в каюту, ее обитатели уже скрутили брыкающегося бугая с татуированным лицом и линзами, из-за которых глаза казались красными. «Благодарю за содействие, граждане», — кивнул я, продолжая отыгрывать роль копа. «Свяжите его и придержите, пока мы не вернемся». «А ты кто такой есть?» Хмуро поинтересовался один из рбатяг. Капитан Райли сухо ответил: "Я не уточняй, какой именно капитан". Ответа его удовлетворил, он кивнул. "Удачи, кэп, с остальными бандюками". Когда я выглянул из каюты, Юта уже поднимался, а из соседней двери на шум высунулась Марла, вторая девушка-торчок из космопорта, и прицелилась. Я успел раньше, пальнул на поражение в голову. Выстрел не отбросил преступницу та, будто замерла на полусогнутых ногах и осела. Хотелось лёгкой жизни, а получила лёгкую смерть. Одновременно распахнулась дверь каюты номер 6, что напротив пятой, на пороге появился мелкий и юркий подельник Грега, похожий на хорька. Я опять первым нажал на спусковой крючок, но бластер не сработал, разрядился. Пришлось отшатнуться, скидывая протез и вовремя Выстрел пришелся по нему. Инерция отбросила меня в каюту, я приложился головой о кровать, и в глазах потемнело. Когда зрение вернулось, я выглянул из каюты, подоспевшая Хоуп поднимала бластер, распластавшегося на пороге пирата. А Аюта уже встал, и на чем свет стоит, ругал ненадежные бластеры устаревшей модели. Изучив протез, я поморщился. Толку от него с такими повреждениями больше не будет, но на то, чтобы снять, времени не оставалось. Да и лучше оставить хоть такой для равновесия. И в качестве дубинки он неплох. Глянув на девушку, я спросил: "Почему здесь старший сержант Цаурбран, кто остался с головой? Решилось, что вам я полезнее". Пожал плечами Хоп: "Там достаточно желающих присмотреть за Грагом и его подельниками". Вот за такое, скорее всего, её и попёрли из полиции. Озвучивать мысли не стал, кивнул. Спасибо, хорошая работа. Потом обратился к Юта. Вы как капрал? Состояние продолжать, ответил Ленда, поморщившись и держась за ногу. Подвернул, уходя с линии обстрела. А так в порядке. Втроём дело пошло быстрее. Хоп страховала обоих. В других каютах вымогатели не оказались, видимо, они не успели продвинуться дальше, но всё равно пришлось идти до самого конца, до каюты, где жили мы с Сервином. Встреченным работягам объявляли, что преступники нейтрализованы, потому все свободны и никому ничего не должны. "Похоже, их всего 9, считая троих в кают-компании", проговорила Хоп. Щеки её разрумянились, глаза засияли. Интересно, сколько всего у Грэга людей. Вряд ли много. Я рассказал, что видел в аэропорту и добавил: "С головой там было ещё шестеро. Почти все они нейтрализованы, кроме блондинки Криси. Она осталась на капитанском мостике. Слышал, как Грэг с ней говорил по комму". "Ну, с одной девчонкой мы справимся", воскликнул Юта. "Могли быть и ещё люди, так что не расслабляемся", сказал я. Но проверять оставшиеся каюты не будем, на этого не хватит и дня. Тогда что, спросил Хоп. Какой план? Первым делом нужно захватить управление лайнером, ответил я. Заодно проверим, выжил ли экипаж и не осталось ли других бандитов. Здесь же была куча персонала и охранных дроидов, задумчиво протянул Юта. Почему они бездействуют? Скоро всё узнаем, сказал я. Выдвигаемся. Вместо старого бластера взял тот, что выронил убитый пират, но вспомнил, что на много выстрелов его не хватит. Кают-компании убедились, что Грек и его подельники связаны и под присмотром. Человек десять пассажиров с особым рвением следили за ними и насмехались. Отказывать им в этом удовольствии я не стал, но решил все же оставить Юрвина и Малыша Шака, присмотреть за остальными, а заодно, чтобы не рисковать ими. Без оружия от них все равно мало проку. К капитанскому мостику шли втроём, причём к плечу. Успокаивали встреченных пассажиров, не отказывались от тех, кто предлагал помочь в штурме капитанского мостика, отправляли добровольцев на прочёсывание других отсеков. Когда остановились перед дверями в центральный отсек, ведущий к капитанскому мостику, за нашими спинами скопилось с три десятка помощников, вооружившихся ножами, оторванными ножками стульев и прочим самоделом. Обернувшись к собравшимся, я объявил: Оставайтесь здесь. Толпиться всем вместе там нет смысла, можете попасть под дружественный огонь. С ропотом и неохотя помощники повиновались. Эти люди, доведённые до отчаяния так что записались в шахтёры, готовы были разорвать всех, кто угрожал им смертью и требовал отдать половину заработанного. И я их прекрасно понимал, но в тесной рубке проку от них не будет. Дальше пошли втроём. Центральный отсек пустовал, Шаги отдавались эхом по коридору, и тогда я познакомился с ещё одним недостатком бывшего старшего сержанта полиции Манчестера Хоупсауэрбран. Девушка болтала без умолку. То ли от нервов, то ли это было её обычное состояние. Представляете, парни? Она упорно называла парнем даже пожилого Юта. "Иди", говорит, "и выполняй приказ". "Вот сволочь", сказал Юта, искренне сопереживавший Хоуп. "А ты что? Послала его ко всем чертям?" Ну это ладно, слушай дальше. Сосредоточенный на поиске врагов, я перестал вникать. Её речь пошла фоном, а смысл её болтовни начал доходить до меня лишь в конце центрального отсека, у входа на капитанский мостик. Я-то наивно думала, что хуже, работая в поясе со мной же ничего не случится, а оказалось, Об замолчала, подойдя к белой круглой двери иллюминатору, которая была чуть приоткрытой. Знать бы, сколько там человек. Я приблизился к проёму, приложил палец к губам, чтобы в тишине расслышать голоса и сделать выводы. Прошла минута, две, но никто не разговаривал. Доносился едва различимый шелест работающего оборудования и всё. Жестами я показал, что иду первым, Юта вторым и прикрывает меня. Хоп, третий прикрывает всех. Рванув дверь на себя, я ворвался внутрь и едва не споткнулся о тело охранника, лежащего ничком. Покачнувшись, выругался про себя и рванул к приборной стойке в центре зала. Пригнулся за ней, обернулся к входу и боковым зрением заметил на полу женщину в форме пилота с прожженной дырой во лбу, а ближе к стене — убитого инженера, совсем мальчишку. Второй пилот, если это был он, остался без головы. Охранные дроиды бездействовали, стояли на зарядках, опустив манипуляторы. Кто-то их отключил до того, как Грег начал захват лайнера. Юта, вбежав в помещение, прицелился вроде как в меня, но чуть выше. Оружие на пол, руки за голову, лицом в пол, и тот, кто стоял за второй стойкой, выстрелил. Юта успел уклониться, и заряд пробил стену. Запахло горелой пластмассой, по полу потянулся чёрный дым. Расположение оборудования на капитанском мостике было стандартным. Две полукруглые стойки с приборами, внутри два высоких кресла дежурных пилотов, корректирующих работу автопилота, между стойками проход. Пока стрелок отвлекся на Юта, я на корточках с бластером Наготове направился к проходу внутрь центра управления. «Сдавайтесь!» — продолжил гнуть свою линию старый вояка Юта, спрятавшись за дверь. «Нас больше! Все пассажиры за нас! Все ваши подельники обезврежены! Вам тоже лучше сдаться! Если...» Я добрался до прохода и уставился на блондинку с розовыми прядями. Так вот, кто стрелял? Та самая Криси из Космопорта, которая ставила маскировочный купол. Девушка целилась в сторону входа. Её лицо исказило ненависть, губы шевелились, выплёвывая проклятия. К тому моменту дым достиг пожарной сигнализации, освещение мигнуло, из потолка хлынули струи пены. Пользуясь замешательством Криси, я бросился на нее, повалил, остатками протеза выбил бластер. Девушка ворвалась, брыкалась, клацала зубами, как дикая кошка, но я был сильнее. Перевернув ее носом в пол, завел правую руку за спину и выкрутил. Девушка вскрикнула от боли и, сообразив, что не справится со мной, расплакалась. — Пощады! Я никого не убивал, и я просто... — она всхлипнула. — Грегор меня вынудил! А ну рот закрой, рявкнула подоспевшая Хоп. Смахнув пену с лица, она уселась на стул и пощёлкала кнопками. Что с системой управления? Не знаю, пролепетала Крис. Понятно, улыбнулась Хоп, вставая. Ну как ап, отдай-ка её мне. Я посторонился. Хоп уселась на пленницу, выкрутила ей руку, а сама пояснила свои действия. Лицемерная тварь. Знаю таких, как она. как почувствуют безнаказанность, способны на что угодно, а как прижмёшь, сразу прикидываются невинными овечками. И это такая же. Ты положила людей. До трёх считаю, потом вышибу мозги. Один. Два. Это всё Грег и его люди. Я... я... я просто Кодор. Раньше работала на таком же лайнере. Что ты сделала? — прорычала Хоуп. Ничего особенного. Какнула управляющую сеть лайнера, отключила дроидов и изолировала экипаж в каютах. Скроговоркой выпалила Криси и запнулась. И мне не говорили, что экипаж убьют. Сказали просто запереть их. Я думала, никто не пострадает. "Брешьт", выдала Verdict Hope, посмотрев на меня. "А в меня зачем стреляла?" выкрикнул Юта. "Убить же могла. Не такая уж ты и невинная". Испугалась я, мистер, залепетала девушка. Да и целилась в стену, напугать просто хотела. Дальше что было? Тварь потребовал их обподтянув её за волосы. Грекс с ребятами ушли поговорить с народом, а я осталась на мостике, Крисив всхлипнула. Здесь больше никого. Я подошёл, схватил её за хвост и приподнял голову так, чтобы посмотреть в лицо. И зачем же тебя оставили? Что делаешь? Просто привожу в порядок систему. Отпустите! Я должна закончить, корабль не управляем. Дякой как стабилизировала его и развернула, но без капитанского ключа мне его не отвезти. Эта девочка не просто кодер, раз разбирается в пилотировании, заключил наблюдающий из дали юта. С ней нужно быть осторожнее и ласковее, потому что, он кивнул вперёд, его бесстрастное лицо вытянулось и побледнело. Хотелось бы знать, куда нас занесло. Увлечённый происходящим на мостике, я только сейчас глянул на величественную картину, развернувшуюся за обзорной панелью. Привычный землянам космос, чёрный, воплощающий тьму, с редкими вкраплениями звёзд и созвездий, сейчас выглядел иначе. Мириады звёзд цветных вспыхей и вспышки, сияние и свечение всё это слепило глаза и так впечатляло, что даже я ахнул. Эй, здоровяк, Потянув меня за штанину, пропищала Криси. Похоже, поняв, что прямо сейчас ей ничего не грозит, она осмелела. «Мы движемся и вот-вот во что-то впишемся. Если эта звезда затянет в фотосферу, и можно всем писать завещание, если успеем. Отпустите, я попробую что-нибудь сделать». Сфокусировавшись на ближайшем объекте, в странном космическом теле, похожем то ли на веретено, то ли на космический одуванчик, я убедился, что блондинка права. Лайнер не стоял на месте и выйдя из гиперпрыжка продолжал двигаться то ли по инерции, то ли под влиянием силы притяжения. Твою мать, прошептал Хоуп. Шеломлённые картины Хоуп и Юта забыли о Крисе, а та не стала убегать или драться. Поднялась в полный рост и прилипла к обзорной панели. Как тебя зовут, здоровяк? поинтересовалась она, пихнув меня в грудь. Я машинально назвался и Крисе указала мне на голый экран. «Смотри, капитан Райли, нужно срочно что-то делать. Надеюсь, вы догадались отобрать у Грега ключ?» Я кивнул, протягивая ей капитанский ключ. Она вставила его в порт, и её пальцы заметались по гулой крану. Где-то внутри лайнера загудели двигатели. Присмотревшись, я понял причину паники Криси. В ослепляющем сиянии звёзд... Сложно заметить несколько небольших чёрных космических объектов, но приборы отчётливо показывали, что лайнер притягивает к кубу, одному из трёх, выроставших из четвёртого центрального. В масштабах космоса они были совсем крошечными. Стороны кубов не превышали и десятка километров, но приборы показывали, что у этих крошек просто чудовищная масса, неизмеримая. Если затянет, сплющит и размажет весь лайнер. И всё же я почему-то верил, что с нами всё будет в порядке. Знал, где мы и что сейчас произойдёт, а потом замер в ожидании чуда. Что за ерунда творится, жалобно прошептал Хоп. Куда нас занесло? Приближаясь к загадочному кубу, лайнер всё набирал скорость. Где-то внизу взвыли двигатели одновременно, сжигая массу топлива. Лайнер тряхнуло, корпус завибрировал, но на ход это не повлияло. Нам не хватает тяги. Затягивает, в панике закричала Крися. Это конец. Это не конец, ответил я, наблюдая за тем, как нас всасывает в чёрный куб. Это начало. Что? Крися распахнула глаза и сжалась в ожидании удара о поверхность. Корабль уже коснулся стороны куба и пропал в нём, словно камушек, брошенный в воду. Обзорную панель загородила мерцающая чернота, но удар не последовало. Мглу сменил дневной свет, взгляду открылся диковинный космопорт. Внизу наблюдались тысячи космических кораблей самых разных форм и размеров. Зашипел командирский ком, и на голой экране появилась звериная морда ящера. Он начал открывать пасть, и каждый на капитанском мостике услышал искаженную человеческую речь. «Неопознанный космический корабль», — с вами говорит дежурный диспетчер, рапторианец Селма Цорре. «Ваши ментальные сигнатуры показывают, что на борту тысяча два разумных объекта. Подтвердите принадлежность к домашнему миру Земля, Солнечная система и к расе разумных Хомо Сапиенс». «Капитан Картер Райли на связи», — хрипло ответил я. «Подтверждаю». «Благодарю, Хомо Картер Райли». «Пожалуйста, отключите двигатели, и я вас посажу. Ориентировочное время до возможности высадки. Два тика. Добро пожаловать на Сидус!» За спиной раздался стон. Обернувшись, я успел заметить, как Юта подхватывает оседающее тело Криси, а Хоуп отвесила челюсть.